При начале чтения оно было хмурым и недобрым. Можно было догадаться, что сейчас Керн читает о том, как девятилетняя сирота, удрав из дома тетки, не отличавшаяся, правда, добрым нравом и любовью к ближнему, связался с уличной бандой. Последствием чего, помимо грабежей и краж, стали четыре убийства и смертный приговор».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 сообщил обер-инквизитор, и Курт так и не смог заключить по его голосу, какое впечатление произвело на начальство все прочтенное. «Я был убежден, что из этой затеи ничего не выйдет. Сосредоточить в одном месте сотню малолетних сволочей и упование сделать их людьми. Это было безумством». Курт безмолвствовал, ожидая продолжения и следя, чтобы лицо оставалось, если не бесстрастным то хотя бы попросту спокойным. Тех, кто решился работать там, продолжил Керн, я считал самоубийцами и помешанными. При всем моем уважении к отцу Бенедикту. тебе, парень, я тоже помню, кстати сказать. Я оформлял на тебя документы, когда за тобой явился представитель академии. Я не сомневался, что ты вернешься в тюрьму и получишь свое, рано или поздно. «Однако чудо Господне свершилось, как я вижу. Почему ты избрал работу следователя?» Спросил он вдруг, и Корт на мгновение опешил. «Я не знаю». Было его первой реакцией. Увидя кривую усмешку Керна, он поправился. «Точнее, едва ли сумею пояснить это так, чтобы вы мне поверили. А ты попытайся. Наверное, я тот самый Неофит, который пожелал быть святее Папы Римского».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 Уберинквизитор мгновение сидел неподвижно, глядя на него внимательно и придирчиво, и усмехнулся, откинувшись на спинку тяжелого высокого стула. «Да, Гесса, ранения у меня были, и покушения были, и всякое бывало. И я не ушел. Спроси, почему, и я тебе тоже не отвечу». «Ну, хорошо. Бог с этим. Тебя пристроили?» «Да, благодарю». «Твое пребывание в общежитии конгрегации не означает, что ты не имеешь права подыскивать себе жилья где угодно», пояснил Керн, скручивая списанные листы снова в свиток. «Правда, надо отметить, что оно в этом Вавилоне сейчас недешево. Посему предчувствую, делить комнату с твоим помощником тебе придется длительно. Кёльн вообще довольно дорогой город».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 «Понятно?» «Да, майстер Керн. Просто Керн», — поправил тот дружелюбно. «Не люблю разводить излишних условностей среди своих. Проще работать». Курт кивнул, поднявшись, и намереваясь уже и спросить позволения уйти, когда дверь в небольшую комнату, озаренную холодным полуденным солнцем, растворилась без стука, и он, обернувшись, увидел худощавое лицо человека — явно разменявшего свои полвека в давнем прошлом. Обронив взгляд в его сторону, лицо поинтересовалось у Керна, довольно невежливо ткнув пальцем в сторону вновь прибывшего. «Это он?» Корт Гессе, следователь четвертого ранга», — подтвердил обер-инквизитор и, в свою очередь, указал на лицо в двери. «Дитрих Ланс, следователь второго ранга».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 И начальство снисходительно усмехнулось, махнув рукой. «Иди, но после отдыхать. Явишься завтра поутру». Выйдя в коридор, полутемный, освещенный лишь местами, Ланс развернулся, торопливо сунув вперед открытую для пожатия ладонь. «Дитрих, и на ты!» Бросив мимолетный взгляд на скрипнувшую перчатку Курта, усмехнулся. «Модник, идем. Стало быть так...»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 И не то, чтобы по домам ходить, до нужника еле добирался. Все допрошены раз по десять, раздельно, и показания соседей сходятся в мелочах. Сговориться они не могли, слишком все гладко, у них бы мозгов не хватило предвидеть такие вопросы. «Ит-эст, то есть, он был в двух местах сразу?» «Пока выходит, что так, парня крутим уже третий допрос, а он все поет одно». «Ничего не знаю, ничего не делал. Поначалу я на него особо не давил. Хотел убедиться, что соседи не чернят его из личных резонов. Сегодня всех тихо еще по разу. Не врут, сволочи. Стало быть, можно взяться за него всерьез. Итак, остановившись у тяжелой окованной двери, Лэнс развернулся к Курту, дирижируя своим словам указующим перстом. «Твой третий сослуживец...» «Следователь второго ранга Густав Райзе. Подозреваемый Йозеф Вальзен. Опять же, дабы не растеряться, у дальней стены стул. Идешь сразу туда и...» «Сижу молча. Я понял. Тогда входи, абориген». Кивнул Ланс, растворяя дверь и проходя первым. Комната, в которой оказался Курт, была обставлена именно с прицелом на ведение допросов. Это он отметил сразу для допрашиваемого был установлен табурет напротив высокого внушительного стола за которым восседал следователь ровесник ланса и даже в чем- то на него похожий табурет стоял так чтобы между ним и столом оставалось еще шага три не помешает пройтись вокруг подозреваемого это нервирует и избивает с толку стало быть этим здесь не пренебрегают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 Сознайся сам, пока я тебе даю такую возможность. Зачтется. Ты так и не уразумел, по-моему, что тебе вменяется. Это убийство с употреблением колдовства, Йозеф. А знаешь, что это означает? Что без твоего добровольного раскаяния тебе предстоит зажариваться живехоньким. Вел, небось, как-то бывает. Представление не для слабонервных. Я ничего не сделал.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 не ачся и йозеф деваться тебе некуда только и остается что сознаться говори пока я добрый и готов засчитать это как чистосердечное раскаяние подозреваемый уронил голову в ладони почти согнувшись пополам и едва не всхлипывая райза до сей минуты молчавший приподнялся повысив голос сядь ровно йозеф лица не прятать простите прошептал тут рывком выпрямившись. «Я ничего не...» «Так, хватит!» Резко оборвал его Ланс, в два шага оказавшись рядом. И Вальзен отпрянул, едва не отъехав от следователя вместе с табуретом. «Мое терпение кончается. Говори сейчас, или я буду спрашивать уже по-другому. Я не виноват!» «Нет, Йозеф, ты виновен!» Возразил Ланс, сделав еще шаг и остановившись за его спиной и, наклонившись к самому уху, шепнул вкратчиво. «Ты виновен, дружок. Я вижу это по твоим мерзким, бегающим глазкам. Стало быть, ты мне врешь, а я этого очень не люблю. Даю последний шанс. Я все еще готов к твоему признанию». «Я не виноват», — повторил парень тихо. Ланс выпрямился. «Ну, хорошо же».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 Затравленно покосившись на молчаливого новичка, он замер, ожидая продолжения. Ланц медленно прошелся к своему столу, где среди бумаг и свитков возлежала книга в толстом, окованном медью переплете. «Доводилось слышать о молоте ведьм?» – поинтересовался он, откинув верхнюю планку обложки. «Когда-то это было руководством для следователей. Наверное, ты знаешь». «Что теперь его не используют?» «Я использую!» Он взял книгу в руки. Обложка казалась отделенной от страниц, образовавших теперь просто ступку прошитых тонких пергаментных листов. Шагнув к притихшему парню, Ланс попросту ударил его книгой по макушке и тут, вскрикнув, схватился за голову ладонями. Курт мысленно поморщился.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 Он опять замахнулся, и парень, съежившись и снова вцепившись в голову ладонями, вскрикнул. «Не надо, я все скажу!» Ланс задержал руки, глядя на Курта довольно. «Вот и все. пар минут, и он готов!» Он шлепнул стопку листов на стол, развернувшись к Йозефу и приглашающе кивнул. «Давай, парень, облегчи душу!» «Я говорил правду!»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 Илан сучастливо похлопал его по плечу. «Спокойно. Уверен, что ты уже жалеешь о том, что сделал. Да вы по порядку. Откуда ты ее знаешь? Что вас связывало? Только спокойно и подробно». «Я всего лишь встретился с ней пару раз, и все». Юзеф вскинул голову, глядя на следователя просительно. «Я просто был... был с ней несколько раз. Я ее толком и не знаю»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 обернувшись на пороге. Йозеф Вальзен сидел, скрючившись, закрыв лицо руками и почти плача. «Вот так и работаем!» сообщил Ланц с тяжким вздохом, прислонившись к стене. «Сваливают к нам всякую шваль. Мы бьемся, а светские только обвиняемых подбирают. Попадаются и настоящие дела по нашему ведомству, но частенько бывает такое. И насколько часто...» «Довольно». Он взглянул на Курта пристально, невесело усмехнувшись. «Ну, посмотрел, как все на самом деле. В академии, небось, не тому учили?» «Всякому учили», – осторожно ответил он, и Ланс развел руками. «Но мы тут люди простые, академиев не кончали, посему работаем, как умеем. ты, абориген, пойдешь отсыпаться с дороги?»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 А после, долго не думая, устроили прямо в ратуше настоящую потасовку. И одного из своих дружков отбили, второго магистратские утащили вовремя. Собственно, это и было последней каплей. Горожане возмутились, от возмущения перешли к призывам «Доколи, братья?» Кто-то ударил в колокол. Слишком долго ткачи стояли всем поперек глотки.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 Зачинщиков налета на магистрат в тот же день и перевешали, вместе с тем их приятелем, которого они вытащили с судебного заседания. А заодно и вообще всех из гильдии, кто под руку попался. Семьи самых деятельных из Кёльна поперли, оставили только тех, кто победнее и посмирнее, под клятву полного подчинения магистрату. Здание гильдии вообще до основания срыли. Ланс криво ухмыльнулся. «Евреи в тот день наверняка решили, что настал последний день мира. Весь город кого-то бьет, но почему-то в этот раз не их». «И?» – поторопил Курт. «Что там вскрылось?» «Конкретно там ничего. Все началось позже. Это, Абориген, я тебе рассказал, дабы ты понял, на чем все завязалось». После этой разборки магистратские некоторое время купались в славе справедливых родителей за нужды города. А от этого, сам понимаешь, два шага до того, чтобы зазнаться, и они эти шаги сделали. Зазнались и взорвались. Сначала подарки за расправу над ткачами, от всей души, потом поблажки на суде над каким-нибудь дядей или приятелем, которые с ними... Плечом к плечу, на улицах, в те дни. Ну а после, по накатанной, поблажки за подарки, подарки без поблажек, требования взяток, просто и юстум юдикум вульгаре. Примечание. Банальный, типичный, неправый суд. Латынь. Конец примечания.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 обрушится на Кёльн за все хорошее, и начал собирать всех на оборону. Примечание. Епископ, который помимо осуществления священнических функций, обладал светской властью на определенной территории и являлся суверенным правителем соответствующего территориального образования, церковного княжества».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 «Архиепископ — это, прости господи, при алтарный Боров. И на то, чтобы ввязаться в противостояние, его может подвигнуть разве что, ну, очень большая нажива или угроза его скоре А ни того, ни другого в том случае не было. Горожанам это растолковать не пытались?» Ланс, не ответив, лишь покривился, и Курт махнул рукою, согласно кивнув. «Да, верно». «Смысл?» Анте Поркас «Примечание». «Бисер перед свиньями?» «Латынь». «Конец примечания». Керн занялся делом. Для начала побеседовал с архиепископом. Не обратился к нему, само собой, с вопросом, не желает ли тот напасть на Кёльн. А так, обиняками, намёками. Говоря проще, пытался выведать у того планы на вечер. Никаких примет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 это их предупредить и укрыть в Друденхаусе. А горожане, всю ночь простоявшие в боевой готовности, усталые, проголодавшиеся и злые, что все зря, уже были готовы бить кого угодно, на что этот смутьян и рассчитывал. Для того, чтобы кинуться истреблять его недругов, хватило даже не клича, намека. Вот только в тот день все окончилось быстро. На Друденхаус...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 а узнали мы вот что этот умник замыслил для начала всех перессорить князя епископа с городом город с местной знатью а после когда все уже будут с ужасом ожидать санкций выступить героем примирителем когда старик предоставил городу доказательства Хильгера чуть не порвали чуть не но у тяжелых преступлений на нем ведь не было не было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 Лет двадцать назад он бы и дня на свободе не проходил. А сейчас... За что его было брать? За призвание имени Божия пришлось действовать его же методами. Поднимать агентуру, пускать слухи и будоражить народ. А тем временем случилась новая напасть. Шарахнул град. Да какой... Птиц на лету убивал. А уж что с посевами, крышами и прочим имуществом... Можешь себе вообразить. Хильгер заявил, что сие знак и есть, и что дальше будет хуже. А чума с голодом лет только пять как прошли. Все еще помнят, каково это. И кому ж хочется, чтобы снова. И опять вышли на улицы? Вышли. Кивнул сослуживец. Опять ворвались в ратушу. Опять взяли ратманов за задницы. Вынудили вымарать из книги упоминания о сомнительных подвигах Хильгера,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 и что пара агентов заменяет десяток речей, этого не поймет только младенец. И как? Керн согласился? Разумеется. После обыска обнаружилась пара предусудительных книжонок, совершенно пошлые ведьминские причиндалы, а после допроса явилась возможность выдвинутое обвинение подтвердить и усугубить. Казнили? А то... «Новый закатил праздник, мы устроили торжественное сожжение, а под еще не охладевшее буйство горожан, как по маслу, прошла и идея нового совета и приумножение собственного магистратского гарнизона, следящего за порядком в городе. Главное приобретение Друденхауса в этой истории – то, что нынешние магистраты и бюргер лично полностью нам сочувствуют». И впервые со светскими у нас полное взаимопонимание. Вот только такие дела, когда воистину Малефики, Град и Мор, они, к сожалению, не часто случаются. «Почему, к сожалению?» «Почему, к сожалению?» Уточнил Курт. Ланс скосился в его сторону, усмехнувшись, и качнул головой. «Въедливый — это не дурно. Да, абориген, прав. К сожалению...»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 «Бюргермайстер, может, парень и умный, а вот магистратские дознаватели — это страх и ужас. Неучи и болваны, и он сам это понимает. Конечно, можно писать на его запросах, отказано в расследовании, но когда видишь, как ратманским постановлением к виселице тащат явно невиновного, который оказался ближе и удобнее всего...» Лэнс вздохнул, снова бросил взгляд в его сторону — И добавил, как ему показалось, стесненно. «Сам понимаешь». Курт молча кивнул, обозревая каменные стены по обе руки от себя. Высказанное Лансом было досадным, но его не удивило. С тех пор, как конгрегация три десятка лет назад переменила методы ведения следствия с выколачивания признаний на скрупулезное и профессиональное расследование –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 Студенты местного университета закатили пирушку в честь окончания весенней сессии. Понимаешь, надо полагать, что там было. А уж что учинили те, кто в том году университет окончил, и вовсе словами не передать. Курт невольно усмехнулся. Когда церковные мальчики... Они же, выпускники Академии Святого Макария, будущие инквизиторы были отпущены в город отметить завершение своего обучения, тамошние студенты наутро горячо жали им руки, качая головами с уважительным изумлением. Тогда же и сам выпускник номер 1021 с удивлением узнал, что учащиеся университетов вовсе не мирные книгоглотатели, а пусть образованные, но все же головорезы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 Словом, дознание да показало, что мы снова раскрыли вполне светское дело. Однако не сказать, чтоб зря старались. Еще бы. А девица что? Ну, что, девица, хотели вздернуть за лжесвидетельство. Уже не мы, светские. Но этот добряк все пороги оббил. Просил для нее снисхождение. Образец милосердия. Заменили штрафом. Хотя, надо сказать, весьма изрядным. Однако, насколько я слышал, инквизицию в полном объеме я отец устроил домашними средствами. И где теперь этот студент? А, отмахнулся Ланс. Он родом не из наших краев, домой и уехал. Перед этим я с ним побеседовал, так интерес ради, без протокола, чтобы подтвердить свою мысль. Разумеется, он даже и не думал, что мы что-то раскопаем. Просто сказал он мне.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 И само слово «инквизитор» среди тех людей было синонимом «изувера» и являлось едва ли не ругательным. Похоже, здесь ему придется ко многому привыкать. Итак, остановившись у широкого прохода, ведущего в полутемный коридор провозгласил Ланс, широко поведя рукой. В этой части подсобные помещения. Оружейная, кладовая, мастерская, второй этаж, архив и библиотека –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 Подвал. Кстати, из него в часовню ведет отдельная лестница. Посему, если в допросной покажется, что перегнул палку, милостью просим каяться. Только учти, что керн в проведении месс и исповедей развлекается редко. Посему предаваться мукам совести предстоит наедине с создателем. Но если припрёт, можешь обратиться к старику с нарочной просьбой. Не откажет. Подвал посмотреть интересно?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 «Воображаю себя», – пробормотал Курт с тяжким вздохом. Тут развел руками, усмехнувшись почти извинительно. «Что ж поделаешь, такая у вас репутация!» «Какая?» «Как у дома презрение для душевно больных!» Без церемонии отозвался Ланс. «И среди прочих слухов разгуливает сплетни о том, что один из ваших наставников в выпускной день каждого курсанта заводит в подвал» и устраивает практикум на тему «каково быть по ту сторону дыбы». Курт, не неутерпевший, улыбнулся, глядя под ноги, и разразился вздохом. «О, Господи!» — проронил он едва слышно, и, подняв взгляд к ланцу, встретил взгляд, почти разочарованный. «Неужто нет подвала?» «Подвал-то, само собою, в академии имеется, и даже допросное в нем наличествует».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 но вообще говоря, возбранены. Заключение подозреваемого под стражу, с какового момента тот именуется арестованным, но все еще не обвиняемым, само по себе считается низшей формой физического давления и официально именуется суплицум инклюзум. Примечание. Пытка заточения. Латынь. Конец примечания.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 Все перечисленное конгрегации не скрывалось, хотя, надо признать, и не декларировалось с особым рвением. Но попади под следствие тот, кто знает все эти изощренности и собственные права, и совладать с таким подозреваемым будет, ох, как непросто. В особенности, если доказательства вины будут не столь самоочевидны, как сегодня» сему работать тебе предстоит по большей части с наглыми, осмелевшими и бесцеремонными горожанами, возомнившими о себе не весь что!» Подытожил Ланс и, расплывшись в улыбке, произнес с преувеличенной радостной торжественностью, крепко пожимая его руку. «Добро пожаловать в Кёльн, самый справедливый город Германии!»